Часть двадцать восьмая. В конце всех дорог. Положение казалось безвыходным. Пока ходил по городу, возвращая созданные новые долги, неоднократно прокрутил всю ситуацию в голове. Сопротивляться ментальному контролю Миур обычным людям и даже богам башни не по силам. Нет на них управы, кроме как... В прошлый раз они поголовно развоплотились, когда я свел Шантию с Аэксалатуром. Эта мания Миур залазить в голову каждого встречного вызвана их миссией. Они ищут спрятавшегося или спящего бога в каждом уголке его мира. Возможно, встреча демиургов состоялась бы уже в нашу первую непарную культивацию с новой, если бы Аяк-Салатур был во мне. Но его во мне уже нет. Изменив порядок событий, я выбил из прошлой истории кирпичик, в котором случилось наше соединение. Похоже, это произошло в тот самый момент, когда я взаимодействовал со Стеной Богов. Примал Аяк-Салатур сбежал со станции в меня а до этого направлял косвенными способами. Если он где-то и сохранился, это там, куда так рвалась Нова, к месту крушения видящего. Чтобы уничтожить всех миур, надо найти Примала, и тогда я спасу этот мир от засилия странной игры демиургов в прятки. Зачем вообще Прималу потребовалось так заморачиваться? Ведь гальцы тоже его творение. Зачем он устроил между ними эту бесконечную борьбу? Возникает вопрос, зачем вообще нужна борьба? Она порождает желание стать сильнее, превозмочь противника. Даже без асур, гальцев людей и миур, эта игра повторяется в животном мире, среди насекомых и бактерий, на всех уровнях этой конфликтной вселенной. Причина конфликта кроется в Создателе. А кто же Создатель? Очевидно, что примал Аэксалатур. Но он сам был когда-то искрой и вырос до Демиурга. В мире, где существовал работающий механизм превращения, из рядовой искры в бессмертного Демиурга, Творца миров. Кто задал эту идею вечного соревнования, вечной войны? Вопрос был слишком сложный. Я уперся в глухую стену незнания, и мне захотелось обратиться за ответом к своему духовному пространству. Оставив на время все хлопоты своей уже ставшей очень утомительной жизни, бесконечную беготню по кругу, я нашел тихий закруток у городской стены и погрузился в духовное пространство. Я впервые задал ему совсем другие вопросы, в надежде получить доступные для понимания ответы. Задавшись вопросом, от кого прятался Примал Аэксалатур, я почему-то осознал, что «от меня». Странный и не до конца понятный ответ. Но он повторялся, если я пытался задать его снова. Демиург целого сектора Вселенной, могучий творец звездных систем и тысяч миров, прятался в своей собственной Вселенной от меня? Не странно ли? «А кто я такой, чтобы от меня скрываться?» Ответ поставил точку во всех моих поисках. Примал Аэксалатур прятался от меня, так как я тот, кто легко мог его уничтожить. Уничтожить не глядя, получив лишь один звоночек от разочарованных искр. По сути моих же копий, частей, содержащих в себе изначально свойственное мне совершенство, проникающих во все творения демиургов и сообщающих мне по возвращении, что где-то извращены законы мироздания. Мои законы и моя истина. Моего мироздания. Я сам даю свободу воли но я же упраздняю те творения, что извращают ее суть. Свобода – это ответственность, а не безнаказанность. Творение отображает суть его создателя, и творение Примала Аэксалатура и Шантии стали темным, слепым пятном в моем светлом мире. Они скрывались от меня, пытаясь перебраться на второй уровень матрицы сознания. Кстати... А что есть эта странная многоуровневая матрица сознания? Что? Еще одна чуждая моей сути структура, создающая иерархию из древних демиургов разной силы. Когда появляются новые демиурги, старые автоматически становятся на уровень выше. Уровни в этой структуре, порождаемой путем бессмертия, куда больше одной небесной сферы. А примал Аексалатур просто оказался на самом заметном крае этой опухоли, проросшей в самое сердце моего мироздания. Внешне все пристойно, а под коконом, хитроумно скрыта вся поглощающая и не позволяющая искрам вернуться к истоку структура, ставшая для меня слепой зоной. Ясно. Поэтому я и решил спуститься в чужеродное мне поле, следуя за другими искрами, чтобы разобраться в ситуации на месте. Вот разобрался. Теперь понятно, почему я оказался в гигантской матрешке из иллюзий. Все стоящие над аексалатуром боги боялись меня не меньше, чем он сам так как даже внутри их душных, чуждых мне ограничений, я умудрился устроить фатальные разрушения, лишь временно вырвавшись из оков навязанного, внушенного бессилия. Как же я слаб в ловушке, что создана для всех моих искр. Тройная, нет, стоуровневая защита от прозрения, бездонный колодец, в котором ничего не подскажет тебе, где ты находишься и почему. Я немощен по законам этого мира, чтобы применить свободу выбора и свободу воли не способен вырваться из матрешки, колеса сансары, постоянно перехватывающего искры на выходе из иллюзий и возвращающего назад без памяти о своем прошлом воплощении в новую иллюзорную жизнь. Вернее, так происходило со мной раньше, до того момента, когда я впервые умер в сфере. Там обнаружилась уязвимость этой системы, дыра в непроглядной пелене иллюзий, вернувшая меня к свободе выбора. Я сознательно выбрал сохранить свою личность и вернуться, так и не поняв, что со мной произошло. Расследование не завершилось. Преступник не был найден. Я опять провалился в матрешку иллюзий. Сколько жизни я провел в этой ловушке, прежде чем впервые из нее выпал в сфере и сохранил кусочек лишней памяти. Этот вопрос я задал себе в духовном пространстве. Ответ меня ужаснул, а затем рассмешил. Таких чисел не существует в этом мире. Сотни жизней от рождения до смерти не хватит, если просто называть все цифры в этом числе. Я лично, говоря о себе как об искре, бывший в этом воплощении Алексом, уже трижды чуть не уничтожил матрицу сознания, а все другие мои искры делали это бесчисленное количество раз. Я истинный. Есть все искры этого мира. Я Нова и все, кого я встречал в этом мире, кроме порождения Шанти и Примала и привлечены в помощники слуг вроде «Канон» или прочих. Странно, что «Канон» так глупо ошиблась, засунув меня из одной ловушки в другую. Она сама была не в курсе, что делает. Или они с Аэксалатуром хотели меня замучить, чтобы я сдался и согласился после ста тысяч лет заточения в одиночестве на перерождение в младенца. Я настоял, проявив свободу выбора и воли, но действовал в еще одном мире, созданном лишь для моего отвлечения опять вслепую. Лестница совершенства — это не дорога к совершенству, а дорога в матрицу демиургов. Не к себе, а наоборот, от себя. Я должен был увязнуть в декорациях, наслаждаться могуществом. Но из этой декорации можно перейти лишь в еще одну, возможно, уже изображающую, что я демиург, наравне с канон и другими из пятерки. Но все, хватит. Я все осознал. Эти иллюзии больше не властны надо мной. Я больше не верю в их реальность. Мне даже убивать себя не надо, ведь тела нет и никогда не было. Все иллюзия. Достаточно перестать в нее верить, в эту забавную иллюзию воплощения, бесконечного самосовершенствования и роста к привлекательной цели. И все закончится. Из духовного пространства я уже не вышел. Некуда было выходить. Путь из ловушки матрицы сознания – это путь в себя. Мир вне духовного пространства был иллюзией. Всегда. Но чтобы это понять, нужно было вернуться в него с правильными озарениями. Когда я осознал, что уже вне иллюзии, то все атрибуты прошлой личности стали размываться. Я не имел тела и цели. Полнота знания и совершенства всегда было во мне. Теперь движение внутрь себя прекратилось и пошло наружу. Темнота внутреннего мира перевернулась и стала одним сплошным ярким светом. Я и был этим светом, а темнота — последней ширмой. Все маски слетели. Блин, я и есть примал Аэксалатур. Я и есть Шантия и все другие субличности, намеренно остающиеся в плену самообмана пути бессмертия, созданные мною для развлечения и разнообразия, чтобы удивить и порадовать себя в невыносимой скуке совершенства. Мгновение назад я был Алексом, как мгновение до этого кем-то еще. Личности интересны. Они не знают всего, видят узко, и потому постоянно стремятся за горизонт своих знаний и возможностей. А вот бесконечное совершенство – это тупик, поэтому находиться во всеведении невыносимо однообразно. Было даже жаль, что в лице Алекса я осознал себя так рано. Эта личность безмерно амбициозная и любопытная, слабая, но рисковая, и сама ломает себе весь кайф, постоянно прозревая и покидая игру. В каком-то смысле она тоже по-своему уникальна, Такие алексы возникают то там, то тут, вскрывая слабые места, прорехи в мирах демиургов, таких же искр, создающих что-то, возомнив себя еще одним отдельным богом и развлекающих посещающего их творение бога-творца. Эх, алекс, ведь можно было еще себя подурачить, поиграть с собой в праведника и злодея, напасть на себя с одной стороны и красиво победить с другой, получив ощущение, что есть развитие, направление, справедливость. Но сумма поступков двух сторон всегда уравновешивается законом парадокса. Когда жертва также является и палачом, просто перчатками надетыми на разные ладошки одной сути, то это рождает бесконечное количество интересных проявлений, игр, миров и непрекращающихся приключений. Знание – сила, но ее достижение ставит жирную точку в любой игре. Победа является и поражением. Баланс двойственности исчезает, а вместе с ним и суть игры. Без света нет тени, без добра – зла, без совершенства – несовершенства, без начала – конца. Все двойственно, и проявившись, тут же рождает где-то свою противоположность для равновесия. Другими словами, злодей рождает героя, любовь – безразличие, и этот список антагонистов бесконечен. Личность Алекса Ветрова, так отчаянно желавшего понять, что же он такое, неожиданно сложила два плюс два и очнулась от суеты и иллюзий ограниченности, дала себе право знать, самовольно выбирать и покинуть увлекательную, сложную, требующую включенности в каждом моменте и немалых усилий игру. Ресурс интереса к своей роли иссяк, уступив место безразличию. Ведь не иллюзорная смерть является концом игры, а понимание, что ты уже не хочешь продолжать. Ты все понял, уничтожил интригу, обнаружил скрывавшийся за ускользающим горизонтом ответ, что ты тут делаешь и зачем. Личность осознала слишком много, нарушила, позволяющее беззаботно играть в жертву и палача бесконечное количество раз, правила сброса шелухи личности и обнуления опыта. Шелуха личности Алекса, слишком сильно прилипшая к искре, ярко вспыхнула, сгорая, вернувшись в море света. Света освобождающего, форматирующего, сжигающего все заботы, смешные амбиции и не до конца отыгранные роли. Остается лишь чистое до да безобразия совершенная, уже желающая снова играть искра. Она будет этим заниматься, пока не выбьется из сил, пока не начнет задыхаться и искать избавление от тяжелого, налипшего слоя какой-то другой мучительной личности, желая освободиться от слишком тяжелого времени и вернуться к легкости, к совершенству, к себе. Все мы — одна из этих искр. Все мы — увлеченно играющие сам собой в блаженное неведение Бог.